Глава девятая «И как это сделать?» — задал вопрос вместо меня Дрейк. «А почему он нам про это не сказал?» — резонно заметила Тракса. «Вряд ли он не замечает сам, что посещает царство, или он реально посещает его без ведома для самого себя. Такое вообще может быть?» «Может, как раз из-за этого и не сказал», — туманно ответила Маргана и посмотрела на меня. Он понимает, что ты захочешь разорвать эту связь, и для этого будешь посещать Серое Царство, а он знает, что для тебя это опасно. — Я могу защищать его тьмой, ночами, от тех, кто скрывается в серости, — сказала я, прокручивая в голове наш с ним последний разговор. Он так поспешно решил вернуться в Граолис. И разговор получился таким коротким, он будто боялся смотреть мне в глаза, боялся прикоснуться ко мне, обнять, боялся, что тогда уже больше не выпустят меня из своих объятий, или мне просто хотелось в это верить. — Ты не можешь делать это всегда, — покачала головой Моргана, — и твое частое пребывание там тоже может довести до разлома. — Да, это твоя мощь, но Серое Царство Страха не предназначено для того, чтобы ты там находилась постоянно. — Как тогда быть? — в отчаянии выдохнула я. У меня не было ответов на вопросы, поэтому я жаждала услышать их от тети. — Я не знаю ответов на все вопросы, — вздохнула Моргана. — Думаю, надо понять, кто такие Злеманы, узнать, как они попали в Серое Царство. Узнав природу их происхождения, мы можем начать думать, как их победить. — А это как сделать? — хмыкнула Тракса. — Катарина, ты — перерождение Перо-де-Фаута. В тебе сокрыты знания Джиннис и всех, кто был после нее. — Я не ощущаю эти знания внутри себя, — грустно покачала я головой. Моргана вздохнула. — Потому что вряд ли они буквально внутри тебя. Ты связана с первым дефаутом своей мощью. Вечный сон. Он является тем, что связывает вас. Дрейк резко поднялся на ноги. — То есть вы хотите сказать, что Катарине опасно посещать Серое Царство, но знания Джиннис о Злемонах сокрыты именно там? — Все верно, — кивнула Моргана. — Но не спеши отправляться туда. Думаю, сначала надо вернуть тебе Гидеона, пока брешь между мирами не увеличилась. «Мы можем хоть сейчас отправиться в Граолис», — заметила Тракса. «Вы же одолжите нам своих Гриниксов». «Так нельзя», — сказал Дрейк. «Катарина теперь королева. Она должна соблюдать правила посещения других королевств. Мы сначала должны предупредить короля Эдаманта, иначе он может расценить это как неуважение к нему». «Все верно», — кивнула Моргана. «Все равно уже ночь, и вам нужно отдохнуть с дороги». Я могу отправить через сирен весточку в Граолис о вашем скором прибытии. На этих словах кадами вокруг Морганы замигали активнее и кинулись прочь из столовой, видимо, связываться с сиренами. — А как быть с Луминаром? — спросила Тракса, поднимаясь из-за стола. — Что вы скажете насчет его странного поведения? — Дождемся восхода Соликса, — вздохнула Маргана. Надо разбираться с проблемами по мере их поступления. — Мне сегодня легче было перевоплотиться обратно в человека, — заметил Дрейк. — Это ли не хороший знак? — Возможно, но все равно надо быть начеку, — произнесла Маргана и пожелала Тракси и Дрейку хороших снов. Я пока осталась с ней в столовой, встав со стула, приблизилась к колыбели. В железной кроватке среди мягкого покрывала с эмблемой нашего королевства сладко спала моя младшая сестра. Я откинула ее, успевшие отрасти темные волосы с шеи, и прикоснулась к красноватому наросту в виде надломанного серпа. «Может ли она тоже быть дефаутом?» — пробормотала я задумчиво. «Придет время, и мы узнаем», — сказала Маргана, вставая с противоположной стороны колыбели. «Ты знаешь легенду о Солексии-Луминаре?» Я кивнула и пояснила. «Мне Гарон рассказал в нашу первую встречу». «Это очень красивая легенда», — кивнула Маргана. Эти небесные светила были влюблены друг в друга, но не могли быть вместе. Один заправлял на небе в дневное время суток, второй — в ночное. Поэтому они могли прикоснуться к друг другу лишь на считанные минуты, когда один сменялся другим, и они не воспользовались шансом быть вместе». Иначе это повлекло бы за собой уничтожение всего мира. Они не могли пожертвовать целым миром из-за своей любви. Так продолжалось не одно тысячелетие. Договорила уже я. Само величие сжалилось над влюбленными. Оно отправило их человеческие воплощения в мир пятигранных королевств, где им предстояло прожить долгую и счастливую жизнь вместе. «Все верно», — кивнула Моргана. «Может, это лишь очередная красивая легенда, а может, отчасти быль. Кто знает?» «И что это значит?» — спросила я. «Пока сама не знаю, но знай. Если Соликс с Луминаром вновь поведут себя странно, придется разобраться и с этим делом». «Но пока решаем проблемы по мере их поступления», — повторила я слова тети, и она кивнула. «Ты уже была в Высшей Академии Магического Искусства?» Я покачала головой, и Маргана продолжила. На ее территории находится обширная библиотека, в которой собраны все известные данные о магии и о легендах. Если с небесными светилами будет и дальше происходить неладное, поищи ответы там. — Почему ты говоришь мне это сейчас? — спросила я. Маргана не отвела взгляд, но и не ответила. Хотя я и так поняла ее. Она попросту не надеялась прожить еще достаточно долго, чтобы помочь мне. Я не знала, что сказать и как подбодрить Моргану, но этого и не потребовалось. Иралия заворочалась в кроватке, и тетя отослала меня в мою спальню. Хорошо, девочка уже питалась молочными смесями, иначе пришлось бы искать для нее кормилицу. В железной комнате я чувствовала себя спокойнее, чем во дворце Ингринов. Удивительно, над нами простирался опасный лес штормов, Я находилась среди мощи Дефаута, но это казалось мне более правильным. Смогу ли я когда-нибудь вновь назвать дворец своим домом? Смогу ли, возвращаясь туда, чувствовать такое же облегчение, как в этих стенах? Вряд ли. Уж точно не сейчас, когда жители со все еще видели во мне монстра. Гуймар был где-то на свободе, а мои родители пребывали в сером царстве страха. Мне суждено было быть пленницей во дворце. Пускай моя темница и сменилась короной, суть осталась прежней.